Эпилог. Жуиан Жуван, 1794 год, 10 месяцев спустя. Под шпилем маленькой церковки вот-вот зазвонят колокола. В нефе витает пьянящий аромат цветущей дикой оливы, специально доставленной с юга. Вся деревня залита ярким светом летнего солнца. Среди гирлянд, цветов и янтарных свечей толпится паства. Через полчаса здесь соберутся все работники обойной фабрики «Оберста», чтобы присутствовать на торжественном бракосочетании своей хозяйки Софии Леоноры Тибо с Гийомом Кристофом Эраром. Невеста вот-вот выйдет из дома и отправится в церковь. На ней простое гладкое платье цвета слоновой кости, самое красивое из всех, которое она когда-либо надевала. Темные кудри украшены пурпурными цветами тимьяна. Она обнимает свою мать, после чего та берет под руку другую женщину, тетушку невесты, и сестры отправляются в деревню, чтобы присоединиться к собравшимся в церкви людям. У ножек туалетного столика невесты играет маленький мальчик. Тряпичная кукла в его руках весело скачет по ковру, а за ним внимательно наблюдает рыжий песик. Сценка довольно курьезная. Такой нарядный маленький хозяин большого замка и забавляется простенькой самодельной игрушкой. Подхватив мальчика с куклой на руки, невеста отправляется к ожидающему их экипажу. Покинув замок, молодая женщина идет по аллее к карете. Взгляд ее скользит по саду, по окаймляющим его деревьям, задерживаясь на большой прогалине. На этом месте когда-то рос старинный платан. Она останавливается и вспоминает события, которые последовали за повалившей его бурей. За несколько месяцев до Рождества могилу Вильгельма и Жустины Оберст вскрыли, чтобы опустить туда останки их сына. Обстоятельства смерти Жозефа не позволяли хранить его на церковном кладбище, но приход все же согласился на это. Деревенский каменотес высек его имя на надгробии под именами Вильгельма и Жустины. Тот же мастер украсил резьбой еще один камень, который установили на краю кладбища в тихом месте, откуда открывается вид на луг, весной покрывающийся голубыми незабудками. На этом камне начертана старинная фамилия с единственным инициалом — Эл Тибо. Через несколько дней молодая женщина, теперь уже замужняя, привезет малыша на кладбище, чтобы возложить цветы к надгробиям его родителей и помянуть их. Они бывают здесь еженедельно. Фирма Оберс, «Тибо и К, как называется теперь фабрика, усовершенствовала производство. Старые печатные формы, использовавшиеся в течение 20 с лишним лет, заворачивают в бумагу, складывают в ящики и убирают на хранение в сводчатые подвалы. Для новой серии обоев изготовлены металлические печатные валики с более современными узорами. Новые обои населены не только людьми в марсельских ландшафтах, изображенными в виде камей, но и прекрасной флорой и фауной. Промежутки между сценками заполнены пышной листвой, выпрыгивающими из воды рыбами и порхающими птицами, а также пчелами, жуками и цветами оливы. Изделия фабрики вновь являют собой память о редкой, особенной связи между двумя людьми. Когда-то это были Вильгельм и Жустина Оберст, ныне же Софии Лара Тибо, ибо новые узоры — совместная работа двух сестер, и в них продолжает жить старшая. ее талант увековечен и не забыт. Дело ширится, работникам хорошо платят. В его успех внес свой вклад и нервно переминающийся сегодня у алтаря мужчина с темными волосами и бородкой, аккуратно подстриженными по такому случаю. Именно он разработал и изготовил новые металлические плашки и валики, в которых заключается секрет чеканной четкости этих ныне весьма востребованных фабричных узоров. Обои привлекают покупателей практически ежедневно, а магазины европейских столиц с каждой неделей все чаще обращаются в жуи с запросами о приобретении этого модного и современного товара. К примеру, несколько месяцев назад фабрику посетил венецианский коммерсант сеньор Маджолини. С ним приехала жена, изысканно одетая красавица с оливковой кожей, волосами цвета красного дерева и молодичным голосом. Она держала на руках маленькую собачку, но в тот момент внимание Мадемуазель Тибо привлекли не венецианка и ее муж, а камеристка сеньоры Маджалини. Молодой женщине показались знакомыми черты ее лица, хрисолитовый блеск миндалевидных глаз, недавно отросшие белокурые волосы, выбивавшиеся из-под чепца. Всякий раз, когда камеристка проходила мимо маленького пёсика своей госпожи, ее лицо будто освещалось изнутри. В самом замке тоже большие перемены. Мебель переставлена. Комнаты лишились прежней отделки, стены выкрашены заново. Потайной ход, сооруженный в то же время, когда по образцу Мизон де Пёплие строился остальной замок, заделан. Обои, десятилетиями покрывавшие штукатуренные стены, сорваны, их место заняли последние фабричные разработки. Но эти преобразования принесут пользу не только занимающей замок семье, ибо назначение здания отчасти меняется, и некоторые его помещения приспосабливаются для других целей. Через несколько месяцев в замке откроется рисовальная школа нового типа, которой будет руководить сама хозяйка, сегодняшняя невеста. Здесь смогут заниматься и оттачивать свои навыки девушки и женщины. И это подлинный прогресс. Когда старые печатные формы отправляли на хранение в сводчатые подвалы замка, неожиданно был обнаружен еще один набор плашек, долгое время считавшийся утраченным. На них запечатлены история любви и сценки из «Безмятежного детства», Мальчика и его мать пируют на необычном пикнике, играют на фортепиано в две руки и так далее. Эти формы не настолько изношены, как следовало бы ожидать. Вероятно, это не оригиналы, а копии, изготовленные по приказу предыдущего владельца фабрики. Ни в замке, ни на фабрике нет ни единой живой души. Все в церкви, кроме пожилого мужчины с янтарными глазами и жидкими длинными прядями волос, которые разводит возле мусорной кучи костер. Он подкладывает в огонь хворост, поленья, а затем бросает обрывки обоев, недавно содранных со стен комнаты в башне. За секунду до того, как невеста садится в карету, ребенок, наблюдающий за работой этого человека, внезапно открывает рот и изрекает нечто более членораздельное, чем его обычный лепет, и впрямь на сей раз звуки складываются в различимое слово. «Мама!» Малыш тычет пухлым пальчиком в пространство. Молодая женщина, держащая его на руках, посмотрев в указанном им направлении, задерживает взгляд на старых обоих из башни, залитых пурпурной краской. Она внезапно обращает внимание на сценку, которая прежде ее ничем не привлекала. На ней среди буйной листвы запечатлена первая хозяйка замка, мадам Жустина, словно застрявшая во времени. Глаза у нее завязаны, руки вытянуты вперед, светлые волосы убраны под чепец современного фасона. Женщина на обоях играет сыном в жмурке, но теперь он выглядит намного старше. Это юноша, который с восторгом наблюдает, как она неуверенно приближается к нему. Бумага вспыхивает. Языки пламени охватывают середину сценки и распространяются к краям. Невеста мотает головой. Ей просто показалось. Разве она не рассматривала этот узор бесчисленное количество раз? Разве не изучила каждую из этих сценок в подробностях? Узор не мог измениться. Прижав к себе мальчика, молодая женщина забирается в карету, и кучер правит в сторону деревни. Вскоре за поворотом взору невесты откроется чудесная картина. Церковь, отливающая на солнце охрой нарядные радостные люди и развивающиеся ленты.